Страница триста шестьдесят первая. Письмо двести девяностое Владимиру Васильевичу Стасову. тысяча девяносто шестой год. мая второго. Ясная поляна. Виноват перед вами, дорогой Владимир Васильевич, за то, что не отвечал и не благодарил за прекрасный портрет Герцена и еще что-то. Примечание первое. О проституции в Париже с точки зрения общественной гигиены, морали и администрации у меня есть, а если еще что вам попадет под руку в этом роде, то пришлите. Примечание второе. Мы три дня как переехали в деревню, и холодно, и мне не здоровится так, что несколько дней не мог работать, а без этого не жизнь. Лев Толстой. Архитектор ваш был утром, когда я был занят, а потом, к сожалению, не зашел. Примечание третье. Я бы рад был узнать его, как и все ваши друзья, мои друзья. Примечание четвертое. Примечание первое. Смотри письмо 287 примечание седьмое к нему. Второе. Речь идет о книге Парана Дюшатле, о проституции в Париже с точки зрения общественной гигиены, морали и администрации. Париж, 1831 год. Третье. Ронет, большой друг Стасова, привез Толстому письмо и посылку от него. Четвертое. Ваши друзья, мои друзья. Перевод с французского. Перефраз французской поговорки «Друзья наших друзей, наши друзья». Конец примечаний.